Глава 7. Хорошо, что система ДРА, в которой я оказалась, находится на границе с серой зоной. Окраинная, так сказать. Ну, или пограничная. То есть, по сути, настоящее захолустье. Когда-то очень давно тут был шахтерский рай. Впрочем, если и рай, то несколько специфичный. Некоторым это место скорее адам показалось бы. Ну а что вы хотели? Самое приграничье. Рядом серая зона откуда постоянно совершают набеги пираты, дабы пощипать шахтерскую братью, обосновавшуюся в трех астероидных поясах. Всего две планеты – газовый гигант и еще один безжизненный шар, вокруг которого вертелась станция переработки добываемых шахтерами ресурсов. Это сейчас их тут крутится семь на разных орбитах и еще восемь в пределах гравитационного поля газового гиганта. Но в те времена была только одна – Корпорация, построившая ее, платила щедро, и шахтеры не сказать, что как сыр в масле катались, но и не бедствовали. Словом, тяжелый труд очень достойно оплачивался. Да и вообще шахтерская профессия была когда-то очень уважаемой. Сложной, тяжелой, опасной, однако дающей возможность очень хорошо зарабатывать. Но прошли те лихие и веселые деньки, когда, чтобы быть шахтером, нужно в первую очередь родиться бойцом, Пираты не дремали, поэтому людям постоянно приходилось доказывать им, что грабить лихих работяг – это не то, что трясти пассажирские линии или захватывать отбившиеся от конвоя грузовики. Ведь каждый шахтерский корабль был вооружен до зубов. Теперь же тут властвуют десяток корпораций, которые давно отводили пиратов. Плюс после войны с жагами серьезный контингент ВКС империи несет постоянную вахту. Тишь да гладь! Свободных шахтеров давно уже днем с огнем не сыщешь. Они, как правило, снимают только самые сливки. А потом, когда на разведанное место рождения слетаются акулы шахтерского бизнеса, сиречь рудодобывающей корпорации, уходят в новый поиск. Потому что свободный шахтер – это еще и первооткрыватель. А в Дыыре давно уже белых пятен не осталось, да и добыча ведется очень вяло. В основном обогатительные заводы стоят. Однако стоит отметить, что таких сорвиголов, которые лезут в неизведанные места, дабы открыть новые богатые месторождения и сорвать жирный куш за находку, почти не осталось. Люди больше предпочитают работать безопасно. Еще в Ды Ире имеется огромная свалка старых кораблей. Она находится в 12 секторе, между вторым и третьим астероидными поясами. Сюда свозят для утилизации списанные корабли обломки с мест военных сражений и так далее. И, конечно же, таких свалок в империи много. Местная всего лишь одна из них. В общем, металлолом потихоньку разбирают и отправляют на переработку. Еще ходят слухи, что вторичный рынок запчастей тоже, как правило, наполняется из вот таких источников. А почему бы и нет, собственно? Бывает так, что, к примеру, военный корабль буквально только что прошел плановый ремонт, а тут раз – перевооружение – и его списывают как устаревший. Но при ремонте детали на него ведь новые ставили. К чему добру пропадать? Вот народ и банкует потихоньку секонд-хендом. Нелегально, конечно, но власти закрывают на это глаза. В общем, все как всегда. До первой серьезной аварии с жертвами. Далее громкий судебный процесс. Наказывают стрелочника, и все снова возвращается на круги своя. Впрочем, а где дела обстоят иначе? Взять, к примеру, Содружество с Зимным Союзом. Меры очень разные и развивались обособленно. Но при этом, вот же парадокс, такие похожие. Короче, обогатительной фабрики, добыча сырья в астероидных поясах и большая свалка. Вот, собственно, и вся местная инфраструктура. Деревня деревней, по космическим меркам. Издается мне, сугубо по этой причине, причалы военных, госпиталь, впрочем, как и все остальное... Находится на одной из самых больших гражданских орбитальных станций, вращающихся вокруг газового гиганта. Видимо, вояки решили, что им собственная станция тут ни к чему. Будь система узловой, мне сейчас пришлось бы срочно валить на ближайшую гражданскую станцию, ибо в ключевых системах у военных имеются собственные сооружения совсем необходимым. И туда, соответственно, гражданским ходу нет. Ну, разве что вот так, как я, в смысле под конвоем» а потом пинок под зад и пшёл вон отсюда. Короче, вышла я с территории военных, и все, Огляделась в поисках флайера. Это сработала старая привычка жителя Марстауна. Но вовремя вспомнила, что нахожусь на орбитальной станции, где общественный транспорт представлен лишь в виде универсальных кабин. Называют их лифтами, но двигаться они умеют не только по вертикали. Правда, сев в одну кабину, не факт, что до нужного места доберешься. «Возможно, придется делать пересадку, а то и не одну». Зато, пока оглядывалась, заметила подозрительно мутного господина. «Кто другой на моем месте, скорее всего, даже внимания не обратил бы. Но меня-то специально в свое время натаскивали не только на слежку, но и на уход от нее. Потому срисовала Филлера буквально сходу. Блин, неужели родственнички принца таки вычислили уже? Если так, то это лишняя проблема» которых без того хватает. Надо принимать дядю. Должна же я разобраться, что это за топтун такой за мной ходит, причем не шибко профессиональный и тем не менее вооруженный. Как говорится, флайера нет, но вот вам филлер. А при мне, как назло, Но ну вот вообще ничего. Кто же знал, будь на мне хотя бы старая куртка, что приехала аж с самого Марстауна, и то была бы уже не с пустыми руками». В стоячем воротнике той куртки была тонкая, длинная, очень гибкая спица. Завела руку, ухватила шарик оголовья, потянула одновременно с замахом. Хоп! И горло противника раскрывается от уха до уха. Но сейчас-то я в комбезе щеголяю, а весь мой арсенал на борту бота. Впрочем, ладно, где наша не пропадала? Можно подумать, впервые попала в подобную ситуацию. «Нет оружия? Фигня вопрос». Сделать его на коленке не проблема, было бы желание. Тем более дядя, похоже, чисто следить приставлен. Его задача – аккуратно пасти клиента. То есть, пока опасности нет. Однако это не значит, что я согласна терпеть персонального надсмотрщика. Буду избавляться, но постепенно. Для этого нет никакой необходимости менять ближайшие планы. Но прежде чем начать двигаться по этому самому плану, мысленно позвала симбионта. Умник. Статус. Полностью активен. Состояние. Ядро подверглось реконфигурации. Теперь статус идентифицируется как «Пилот-инженер 20ВУ». Справка по аббревиатуре. «Пилот-инженер 20-го поколения военного образца с улучшенным программным обеспечением». Отлично, умник. Ты у нас теперь сильно поумнил. Что по дополнительным модификациям? Улучшен имплант на восприятие до равноценного основному ядру поколения. И добавился новый модификатор мышечного каркаса. Уже начато изменение тканей. В связи с этим необходимо усиленное питание. Вот только не начинай заново старую песню, хорошо? Я действую строго в интересах пользователя. Вот и действуй, только молча. В смысле, не нуди непрерывно. Я и без твоих напоминаний чувствую, что жрать хочу. Принято. Что с базами знаний? Продолжается распаковка архивов, ранее поставленных в очередь. Примечательно, что скорость распаковывания заметно выросла в разных пропорциях на вторичном профессиональном направлении. Это происходит за счет обрабатывания частично соответствующих новому профилю архивов. Поясни. До реконфигурации на внутренний носитель. Закачивались архивы по профилю техника. Теперь же появилась возможность обрабатывать базы инженерного уровня. Отсюда и прирост в скорости. Ты имеешь в виду, что мощность инженерного блока выше старого? Верно. Причем намного. Как уже говорил, сказывается разница в поколениях. А ежели начать закачивать инженерные базы знаний? Скорость распаковки, разумеется, снизится но не до старых значений. Останется на сегодняшнем уровне блока пилотирования. Также не исключено, что за счет полной загрузки мощности скорость обработки данных еще несколько упадет, но не существенно. Как изменился прирост к природным индексам организма? К индексу интеллекта новая конфигурация ядра дает прирост в 112 пунктов. Общая сумма равняется 269. Восприятие выросло на 80 пунктов. Всего-то это только прирост от ядра, без учета обновленного модификатора. В результате вместе с природным индексом мы имеем 291 пункт. Ну, хоть что-то. Кроме того, скорость, с которой пользователь теперь может усваивать информацию, закачанную на внутренний носитель, увеличилась на 80 пунктов. И в общем имеем 160. Очень существенная прибавка для выбранной профессиональной деятельности. Согласна. Нормально мы так с тобой прибарахлились. Живем, умник. Поддерживаю оптимизм пользователя. Ну, раз поддерживаешь, тогда быстро качай схемы транспортных сетей станции. Интересует какое-то определенное место орбитального сооружения. Да, ближайший магазин одежды. И желательно, чтобы где-нибудь рядышком от него имелась возможность приобрести разнообразное комнатное растение. Маршрут построен. Проследуйте по подсвеченному маркеру. Вот что значит симбионт. Мгновенно нашел в сети необходимую информацию по требуемым запросам и дорогу указал. Главное, никаких тебе лишних вопросов по поводу зеленых насаждений. Пользователь обозначил задачу, симбионт выполнил. Удобно, блин, словами не передать. Всю работу практически за меня сделал. Мне осталось лишь за одними конечностями шевелить, то есть следовать указаниям навигатора. И, естественно, филлер двинулся за мной. На дистанции, конечно же, но так, чтобы в случае чего не отстать. Делает вид, что просто спешит в том же направлении. Ну-ну, недолго тебе за мной бегать. Умник, поищи все эти схемы всех коммуникаций станции. Если найдешь, скачивай. По возможности, незаметно. И впредь делай это везде, где бы мы ни оказались. Не хватает необходимых знаний для шифрования каналов скачивания. Игнорировать и качать? Стоп. Тогда сначала найди в сети и приобрети необходимые базы знаний, после чего их первым делом в работу. Все свои мощности на это напряги. Нам с тобой нужно уметь скрывать свои действия. Принял. Активирую поиск и анализ предложений рынка. Выполнено. Начинаю закачивать необходимый пакет баз знаний инженерного уровня. На приобретение доступа и скачивания потрачено 30 тысяч кредитов. Напоминаю пользователю, что на борту малого пустотного корабля имеется абордажный комплекс, одной из профильных функций которого является взлом электронных систем. При его использовании можно выполнить поставленную задачу без непосредственного изучения предмета. Еле сдержалась от истерического хохота. И так вдруг захотелось набить морду собственному симбионту. Неужели об этом нельзя было сразу сказать? Вот опухоль уродская. К тому же до меня дошло, что эти базы я могла бы получить в процессе запланированного обучения. Теперь же они у меня есть, оплатить за учебу все равно придется. Я к тому, что деньги, по сути, потрачены впустую. Но чего на ней рассеть пенять, Коли сама протупила. Хотела уже дать симбионту команду, чтобы скачал учебные базы по управлению роботизированными комплексами. Да вовремя одумалась. Без лицензии и тут облом выйдет. Нет, обойдусь пока. Впредь, умник, если я прошу что-то, сначала сообщаешь об уже имеющихся возможностях. Прописано в корневой каталог. От злости на собственного симбионта, то есть на саму себя. Аж трясло. Столько денег зря слила. Но вдохнув и выдохнув с пару десятков раз, успокоилась. Ладно, коммуникации отменяются. Придется работать с тем, что есть. Вот так в раздумьях, но продолжая отслеживать хвост, добралась до торговой площадки. Но, во всяком случае, голографический указатель именно об этом сообщил. Там так и было написано красным на голубом фоне. Торговая площадка номер 182. Хотя, по правде сказать, это был всего лишь широкий коридор с дверями по обеим сторонам, где и располагались всевозможные магазинчики, оснащенные, естественно, тематическими вывесками. Вот только осматривать все никакого времени не хватит. Да и желания нет. Хотя любопытно, конечно же. Может быть, когда-нибудь даже у меня появится свободное время на бесполезный досуг. А пока подсвеченный нейросетью маркер вывел точно к заведению, торгующему разнообразным тряпьем. Едва я вошла, ко мне подскочил местный консультант, он же по ту продавец, а, возможно, заодно и хозяин торговой точки. «Что желает госпожа?» «Правда, при взгляде на меня радостное предвкушение хорошего заработка быстро покинуло его. И тут нет ничего удивительного. Вид имею весьма стеропезный». Рабочий комбинезон сам по себе является мерилом достатка его носителя, а такой поношенный, как у меня, и подавно. Опять же, состояние личного счета на лбу не написано. Вот и пригорёнился дядя, сам наряженный в аляпово яркие тряпки. Видимо, мода нынче такая. Нужна новая одежда. Ну, а что еще я могла сказать? На какую сумму рассчитывает госпожа? А вы, уважаемый, предлагаю варианты. «Озвучивайте стоимость сразу». «Материал исполнения важен, госпоже?» «Натуральных материалов не требуется. Одежда нужна повседневная, добротная и практичная. Эластичные плотные брюки, майки, пара хороших курток, белье. Обувь в продаже есть?» «Обижаете!» – «Обижаете скривил он лицо. «Тогда пару удобных ботинок. Никаких каблуков и прочей женской мишуры». «О, госпожа любит стиль милитари!» Тогда может предложить комплекты военной формы на выбор? Не то чтобы милитаризм. На военных походить желания нет. Но в остальном... Пусть госпожа не сомневается. Я все подберу. Какие расцветки предпочитаете? Цвета не должны быть яркими и маркими. Кажется, я уже понимаю, что нужно искать. Продавец-консультант включил какой-то прибор и попросил обернуться вокруг своей, так сказать, оси. Оказалось, отсканировал силуэт клиента и, создав голографическую проекцию, начал подбирать варианты. Очень удобно, к слову. Не надо ничего мерить. Ты просто сидишь и смотришь на шоу, где моделью сама и являешься. Тебя при этом никто руками не трогает. Целый час пролетел, а я и не заметила. В итоге стала обладательницей двух коротких кожаных курток. Понятно, что кожа искусственная, однако от этого не менее качественная и прочная. Причем скроены обе так, что имеется возможность скрытого ношения личного оружия. Надо только сброю для своего арсенала заказать, ну или поискать готовую. Хотя я сомневаюсь, что в такой дыре, как система дыра, подобно найдется. Все ж таки мое личное оружие родом из Земного Союза. Может, в имперской метрополии найти еще можно, но здесь сомнительно как-то. Кроме того... Я приобрела также три пары брюк, пару десятков маек а футболки, носки, конечно же, тоже и целую кучу разнообразного белья. Сроду столько тряпок у меня не было. Продавец, конечно же, время от времени пробовал пихать всевозможные платья и прочую чисто женскую туфту вместе с обувью. При этом искренне недоумевал, почему я отказываюсь. Ну что ему сказать, что я просто не умею носить подобные вещи? Все равно ведь не поймет». Это надо будет рассказывать историю жизни с самого начала. Вместо этого, сделав рожу кирпичом, спросила, продаются ли отдельно от обуви шнурки. Сама удивляюсь порой, почему такой анахронизм еще не канул в лету. Ведь, как правило, одежда не менее технологична, чем все остальное. Но ну, разве что белье имеет свои размеры. Остальное же? Интересно, что продавец не удивился вопросу и принес несколько вариантов для выбора. Меня же в них интересовали в основном длина и прочность. Выбрала самые длинные, метра по два в длину, а может и больше, специально не мерила. Проверила на разрыв и взяла три пары. Однако, если сам дядя был совсем не любопытен, то мне стало интересно, какую такую обувь можно зашнуровать подобными шнурками. Спросила, и мне ответили, что шнурки эти применяются в женских длинных сапогах голенища которых шнуруются сзади. И даже показали голограмму полного комплекта одежды, которую носят с такой обувью. Честно говоря, я когда глянула, чуть не поперхнулась. Я бы такое на себя не надела. Смотрится, конечно, интересно, но больно уж неприлично. А продавец, заметив, видимо, выражение моего лица, подтвердил догадки. Молда, так или примерно так, с разными вариациями. Одеваются работницы специфических заведений. В приличных местах подобное не носят. Так или иначе, пакетов набралось изрядно. Пора было идти переодеваться. Не ходить же постоянно в комбинезоне. Тем более, что вояки могли и в него напихать всякого следящего. Причем такого, что хрен найдешь без специального оборудования. И вот только в примерочной кабинке я впервые смогла познакомиться сама с собой близко и подробно. В смысле, внешность свою рассмотрела. Когда продавец вертел голограмму, созданного с моей фигуры манекена, это было сложно сделать. Манекен же, там размеры важны, а не внешний вид. Что можно увидеть на тускло-голубом болванчике? Там же, по сути, лишь объемный силуэт и более ничего. Стою перед ростовым зеркалом. Что могу о себе новой сказать? Да ничего такого выдающегося. Особенно после того, как познакомилась с Матта Винелли, До ее совершенной красоты мне как пешком из империи в земной союз. У той аристократическая внешность, отшлифованная генной инженерией, У меня же обычная. Самая обычная. Словом, внешность как внешность. Не уродина, уши не торчат, нос не крючком, да еще едва заметная россыпь веснушек. Если судить по едва наметившемуся ежику волос на голове, Вскоре стану бесцветной блондинкой, потому что волосы лезут белые. Вот совсем белые, то есть абсолютно. Ведь стандартные блондинки изначально имеют желтоватый оттенок. А у меня недоразумение, сходное по цвету с синтетической бумагой. Такие бывают у очень седых людей. Но да бог с ними, с волосами. Хорошо, что хоть такие есть. А быть белой вороной так и вовсе не привыкать. Бедра узковаты, плечи широковаты. «Грудь? Ну, этой грудью-то женский язык не повернется назвать. Так, намек на нее, И не более. Не звезда, в общем, но всяко лучше, чем было до этого. Потому я осталась очень довольна собой. Нет, правда, отражение меня вполне устраивает. Повертелась перед зеркалом, убедилась собственными глазами, что не осталось и следа от былых увечий. Быстро напялила на себя обновы и на выход намылилась. Естественно». Не забыв рассчитаться. Но тут снова активизировался продавец. Все-таки теперь он точно знал, что посетительница при деньгах, и мало ли вдруг еще зайдет. Точно знать не могу, что он там себе думал, но дядя подогнал в качестве презента кепку. Я, откровенно говоря, о главном уборе не подумала. Кепка по крою была очень похожа на наши зимние бейсболки, но козырек на треть короче. Вот, говорит продавец наденьте, и образ авантюристки-наемницы будет полностью завершен». «Почему наемницы и к тому же авантюристки?» – спросила я его. «Потому что ваш покорный слуга, госпожа, повидал немало людей. Кое-что понимаю в этом. Кстати, вам нет нужды нести пакеты с обновами собственноручно. Скажите адрес и время, к которому все это необходимо доставить. И да, Доставка у нас бесплатная, если вы приобретаете товар более чем на 5 сотен имперских кредитов. А вы сегодня оставили здесь почти две При следующем визите вам будет предоставлена существенная скидка. Отказываться от доставки не стала. Действительно, не в руках же тащить. Вышла наружу, оглянулась по сторонам, делая вид, что приглядываюсь, куда бы еще зайти. На самом деле искала соглядатая, а он зараза. Так хорошо расположился, что с трудом обнаружила. Сумела засечь только потому, что вообще знала о его присутствии. Поначалу даже закралась мысль, что мне вообще показалось, и никто не следит. Ага, показалось. Вон он, падла, встал в отблесках витрины продуктового магазина. Голограмма вывески такая яркая и так бликует, что я едва его не проворонила. Стоит болезный, отрабатывает чьи-то денежки. Ну и пусть его». Магазин с комнатными растениями действительно был рядом. Но сами зеленые насаждения, как вы, наверное, уже догадались, мне были глубоко безразличны. Требовалось совершенно иное. Что-то вроде песка или земли. Мелкие камушки тоже могли подойти. И, в принципе, все это было в продаже. В итоге выбор свой остановила на мелком кремниевом песке. Он применяется в смесях почвы для растений. Мне же требовался совершенно для другого. Грол учил, что оружие можно сделать из чего угодно, а этого чего угодно всегда полно вокруг нас. Со временем я в этом убедилась. Просто нужно уметь иначе смотреть на предметы, которые на первый взгляд оружием не являются. И еще необходима сноровка в альтернативном их применении. А вот как раз сноровки у меня хватало. Чем меня только не учили пользоваться. И кистень, естественно входил в программу обучения. К тому же сделать его проще некуда. Именно для этого из магазина одежды я прихватила с собой один пакет, в котором лежали носки и шнурки. Собственно, сам пакет собиралась использовать для отвлечения внимания, потому и выпросила его дополнительно к тем, в которые были упакованы купленные вещи и сняты при переодевании старенький комбинезон. Далее требовалось срочно уединиться для изготовления оружия. Проще всего сделать это в туалете. Поэтому спросила у продавца Флоры, где можно срочно справить нужду. Благо продавцом была тоже молодая девушка, которая любезно провела меня в санузел при заведении. Там, усевшись на крышку унитаза, я быстро пересыпала песок из упаковки в носок. Вернее, в два носка, вставленных один в другой для надежности. Когда мне показалось, что веса достаточно, дабы с гарантией выключить любого, даже совершенно безмозглого индивидуума, принялась сплетать шнурки в единую веревку. Тоже для надежности, естественно. И уже после описанных манипуляций соединила в единую конструкцию, надежно привязав плотный и увесистый мешочек с песком к одному из концов получившейся веревки. Место в туалете было маловато, но тем не менее крутанула на коротком поводке получившуюся конструкцию. Должна же была убедиться, что все держится надежно и не разъединится во время обработки клиента. Затем соорудила петлю, в которую продела запястье, а шнурок с грузом опустила в пакет, взяв его той же рукой, и, изобразив на лице беззаботный вид, отправилась обратно к транспортным кабинам, будучи уверенной, что соглядатый попрется за мной, как привязанный в любую щель. И одну такую щель я заранее присмотрела еще на пути сюда. Это был какой-то закуток, куда владельцы магазинов складировали опустевшую тару, разнообразные коробки, ящики непонятного предназначения. Да мало ли, что люди временно складывают у себя, так сказать, на заднем дворе. И пусть местная цивилизация постарше нашей будет, в ней действуют общие законы, идентичные земным. А именно закон, который утверждает, что нет ничего более постоянного, чем временное. Что характерно, так и есть. Люди везде умудряются сделать свалку. И, видимо, тенденция сияния неистребима. Вот в этот закуток я и юркнула. Дядя шел за мной на расстоянии метров 50 поэтому времени было в обрез. Немного пропетляв по узкому проходу между сложенным когда-то хламом и найдя более или менее подходящее место, пробежала еще чуть дальше, чтобы поставить пакет прямо на проходе. Сама же, взяв импровизированную кистень на изготовку, Вернулась, затаившись в темном углу. Он появился через несколько секунд. Успела буквально в обрез. Видно, что обеспокоился. Оно и понятно. С чего вдруг объекту понадобилось лезть в эту дыру? Заметила слежку? Теперь пытается уйти от преследования? А ведь за это наблюдателя по головке не погладят. Дядя добежал до места, где стоял пакет, и замер настороженно. Дальше медлить было нельзя. Уже привычно умник по моему желанию активирует имплант. Время будто замедлилось, превратив пространство в подобие киселя. Шаг вперед, взмах, и полукилограммовый мешок врезается точно в затылок противника, который тут же оседает кулем. Время вновь потекло привычно. Я присела рядом с телом, пальцами нащупала вену на шее. Пульс есть, и это радует. Как-то нет желания начинать новую жизнь с убийства. «Но ведь вынуждают, гады. Никого ж не трогала. По-хорошему, его бы допросить на предмет, чьих будет да кто послал. Вот только глушилки у меня при себе нет. А стоит привести его в чувство, и можно быть уверенной, что через пару минут тут будет не протолкнуться от подмоги. А оно мне надо?» «Шманаю засранца! Неужели это действительно посыльный родственников Радистана? Впрочем, почему бы и нет?» В Деире торчу уже более чем достаточно. По-любому, господа-мстители уже в курсе произошедшего. Это только для меня, по ощущениям, прошло несколько дней, большую часть которых я провела в КПЗ. А вот лечение заняло почти два месяца, если мерить земными стандартами. Однако мои подозрения не оправдались. Я довольно быстро выяснила инициаторов слежки. Уж лучше бы это были старые враги, ей-богу, но нет. Отличительный жетон обычного оперативника гражданской полиции отыскался в первом же кармане. Этим-то из-под меня что надо? С ними я вообще никаким боком не контактировала. К чему бы это? Я еще понимаю, если бы ИСБ мной и заинтересовались. После моих показательных выступлений сам Бог велел. Навыки-то у меня, как ни шифруйся, специфические, которые посвященные сразу срисует. Но полиция... Впрочем, в момент нападения дядя меня не видел. А значит, доказать что-либо хрен получится. Как бы там ни было, буду решать проблемы по мере их поступления. Может, еще ничего не будет. Ну, а ежели все ж таки спросят, сострою удивленную рожу. Дескать, знать не знаю, начальник. Не была, не видела. Пусть доказывают. Тупиковый коридор. Камер наружного наблюдения точно ни одной. Уверена в этом. А если они когда-то и были что давно заставлены хламом. Один из вбитых в рефлексы навыков, полученных от Грола, это как раз выявление следящих приборов. А еще тут изрядно нассана, насрано и так далее. В смысле, все признаки слепой зоны имеются. Короче, забрала пакет, разобрала оружие на составляющий, песок вернула на место и отправилась домой. «Где мой дом?» – спросите. «Для меня он там, где находится мое имущество». В данный момент это сверхмалый пустотник, предназначенный для проведения абордажных операций. Он стоит, как сказал Эдра, на 2048-м причале. Туда мне и надо. Давно пора разобраться с наследством пиратов. А дальше видно будет.